Глава 72. Приморск. Наши дни. Я вернулся в свою квартиру, где родился и вырос со странным чувством. Мне казалось, что меня здесь не было тысячу лет. Наверное, нечто подобное чувствуют люди, когда возвращаются домой из дальних странствий. Денежное дерево, любимое мамой, успело сбросить с листья. Мебель покрылась толстым слоем серебристой пыли. Мама, как всегда, берегла каждую копейку и жалела деньги на клининговую компанию. «Вот поправлюсь и сделаю генеральную уборку», — говорила она мне. И я негодовал. «Мама, я даю тебе неплохие деньги. Пусть это сделает клининговая компания. Я давал тебе их визитку». Мать только качала головой. Грех на такое выбрасывать деньги, сынок. Я посмотрела, сколько у них стоит мытье окон. «Это же моя пенсия». Ладно. Да её возвращении из санатория я обязательно приглашу уборщицу. Матери я об этом не скажу, раз она так трепетно к этому относится. Я подошёл к шкафу и посмотрел на фотографию отца. Он разбился в горах, когда я был совсем маленьким. Жестокая штука жизнь. Отца не было рядом со мной, когда я в нём остро нуждался. Кто знает, если бы его не накрыло лавиной на Кавказе, может быть, моя жизнь сложилась иначе. Я открыл старый платяной шкаф и провёл рукой по отцовским рубашкам. Да, именно по отцовским, потому что мать бережно хранила их как память о любимом человеке. Мы очень любили друг друга, говорила она мне. А ещё мы любили тебя. Петя очень хотел девочку, но не сложилось. Я вздохнул. Пример родительской любви стоял у меня перед глазами, но сам я давно в неё не верил. Как-то в компании я познакомился с одним психологом, который утверждал, что дети повторяют судьбу родителей в личной жизни. Если мать не сумела сохранить брак, то же самое ждёт и дочь. Что же я, получаюсь исключением, или эта теория не совсем верна? Я достал с полки старую книгу Амара Хаяма, и раскрыл её, но прочитать ничего не успел. Мобильный зазвонил как-то истошно, и от нехорошего предчувствия я вздрогнул. Номер был незнакомый. Я: "Слушаю". Мой голос сорвался, и на том конце усмехнулись. "Привет, приятель". Я скорее догадался, кто это, чем узнал его. "Что тебе нужно?" "Вижу, понял, что это я". "Любовник Елены хмыкнул. Слушай, корешок, нам позарез нужно выехать из города, и мы не придумали ничего лучшего, как обратиться к тебе за помощью. Ты обратился не по адресу, парировал я. Таким тварям я не собираюсь помогать, и вам не уйти. Полиция вас ищет. А это нам известно, отозвался красавчик. Скажешь им, что они топорно работают. Мы видели тех парней, которые пришли за нами, и успели смыться. Лучше сдайтесь, посоветовал я, и начинайте сотрудничать со следствием. Это зачтётся. Нет, корешок, ты меня не понял, он присвистнул. Мы не хотим сдаваться. Ты нам поможешь, и это не обсуждается. В противном случае. На том конце что-то забулькало, и раздался плачущий голос Галины, хозяйки придорожного кафе, где я любил покушать. Максим, Максим, они у нас. Я сжал кулаки, с волча «Лена сказала мне, что эти люди тебе дороги», — прошипел красавчик. «Что ж, Чип и Дейл, тогда спеши на помощь. В противном случае полиция обнаружит их трупы. И не вздумай позвонить в полицию. Ты знаешь, чем это грозит». В трубке раздались гудки, и я застонал и ринулся из квартиры. Одна из моих машин, быстроходный «Лексус», стояла в гараже особняка. Мне ужасно не хотелось туда возвращаться, но выхода не было. «Лена» — «Лена» — «Лена» — «Лена» — «Лена» — «Лена» — «Лена» — «Лена» — «Лена» — «Лена» — «Лена» — «Лена» — «Лена Я вызвал такси и поехал в дом Надежды.